Анастасия Волжская, Валерия Яблонцева, Тайны Иллирии, Паук в янтаре. Что-то было не так. Энергетическая нить в сложном магическом плетении, обычно послушно льнущая к пальцам, вдруг потеряла прежнюю гибкость. Она сопротивлялась, как живая, норовя ускользнуть, и я дернула сильнее, резче, вкладывая чуть больше силы, чем требовалось. Накаплю, но этого оказалось достаточно. Кристалл в руке раскалился, обжигая ладонь. Нити рассыпались, нарушая совершенный узор. Прикусив губу изнутри, чтобы ничем не выдать досаду, я осторожно отложила испорченный кристалл в сторону и подняла голову от работы. На первый взгляд все было как обычно. Солнечный свет, непривычно яркий для начала весны, пробивался сквозь небольшое окошко, расположенное под самым потолком. Мерно текали настенные часы. На столе, широком и удобном, если приноровиться к его громоздкой конструкции и множеству ненужных ящичков, лежало несколько заготовок для кристаллических линз и пустые оправы очков. Законченные артефакты тускло поблескивали с полок массивного шкафа, запертого на ключ. Выжженное на дверце клеймо отдела магического контроля предупреждало, что готовые изделия являются собственностью следовательского центра, и я, как и любые другие заключенные, не имею права к ним прикасаться. Бьери, мой надзиратель и охранник, дремал на стуле в углу комнаты. Он работал со мной без малого три года — долгий срок, за который мы успели привыкнуть и притереться друг к другу. Прошло время, прежде чем бьери перестал нервно озираться и вздрагивать от каждого моего движения, и теперь старый законник позволял себе ненадолго вздремнуть, добирая часы сна, которых ему стало решительно не хватать с рождением внучки. Я слабо улыбнулась. Маленькая ливия которую я знала по рассказам гордого дедушки, мне нравилась, и я честно желала ей самой лучшей судьбы без ментальной магии и тюремных решеток — жизни с правом на ошибку. У меня этого права не было. Странная тревожность, пришедшая вместе с неожиданной неподатливостью магии, никак не хотела уходить. Замерев, я прислушалась к тишине за дверью комнаты. Скрипнула, а потом... Хлопнула дверь. Негромко. Значит, звук донёсся из дальнего конца коридора, ведущего в рабочую зону. Караульный, совершавший ежечасный обход исследовательского центра крепости Бьянкини, прошёл совсем недавно и вернуться ещё не смог. По всему выходило, что кто-то из городских законников решил заглянуть, чтобы сделать новый заказ вот только эти визиты были мне привычны и никогда не вызывали такой нервозности что то было не так я сплела пальцы в замок сдерживая дрожь перестук каблуков и негромкие голоса подсказывали что в отшедших было двое. я узнала семеняющую походку коменданта крепости от чего то показавшуюся более суетливой чем обычно второй человек шагал размеренно И ровно его твердые шаги отдавались в коридоре гулким эхом. смутное чувство неправильности усиливалось по мере того, как комендант и его спутник подходили ближе. Шаги замерли напротив моей рабочей комнаты. Провернулся с тихим скрежетом ключ в замке. Бьерев скинулся, вытягиваясь по струнке. «Господин комендант!» Я поспешно опустила глаза. Комендант крепости был суеверен, И моя спина еще помнила жгучие последствия глубоко засевшего предупреждения, что менталист может проклясть даже взглядом. «Вольно!» — небрежно кивнул комендант. И я услышала, как Бьери тихо выдохнул с облегчением. Оплошность в присутствии проверяющего, пусть и столь малая, могла бы стоить ему должности. Комендант повернулся к спутнику. «Мелкость и меня» обошел его кругом и замялся, переступая с ноги на ногу, словно никак не мог подобрать верные слова, чтобы начать разговор. Я украдко наблюдала за ними из-под опущенных ресниц, но смогла увидеть лишь застегнутый на все пуговицы форменный китель коменданта, опасно натянувшийся на выдающемся брюшке, брюки его собеседника с безупречно отглаженными стрелками и начищенные до блеска сапоги. Визитёр высокий и худой, особенно в сравнении с низкорослым комендантом, стоял неподвижно, будто тёмное каменное изваяние. — Господин главный дознаватель! — елейно заговорил комендант. Позвольте показать вам одну из рабочих комнат нашего уникального исследовательского центра. Как вам должно быть известно, мы занимаемся изучением ментальной магии во всех ее мельчайших аспектах, чтобы оценить возможности ее применения для нужд короны. Это совершенно новая, малоизученная область, которую часто считают исключительно средством для совершения преступлений, но на ее основе мы в исследовательском центре Бьянкини разрабатываем особые артефакты, которые могут быть применены на практике отделами магического контроля по всей Иллирии. Он с трудом перевел дух и, взмахнув рукой в мою сторону, словно заправский торговец, показывающий свой товар, объявил с почти отеческой гордостью. «Перед вами наше лучшие, ярчайшие достижение!» Заключённая номер семь, осуждённая в юном возрасте как раз за использование ментальной магии. Казалось бы, девушку ждала прямая дорога на костёр, но мы здесь придерживаемся иного мнения. Зачем уничтожать тех, кто всей душой желает исправиться и заслужить возможность приносить пользу короне? И она, наша заключённая номер семь, как раз из таких. На её перевоспитание, обучение и подготовку были затрачены немалые деньги. Но, поверьте, окупились они сполна. Это практически живой определитель ментальной магии. Разумеется, мы не используем её способности напрямую, Во избежание, так сказать. Но созданные ею артефакты позволяют увидеть даже самый слабый след остаточной магии на преступнике. И это, скажу я вам, потрясающе. Только за последний год, благодаря артефактам, созданным в нашем центре, было раскрыто не менее трех громких дел, где преступник владел ментальной магией. Комендант сделал театральную паузу, Но визитер оказался неблагодарным слушателем. Ни восхищения, ни восторженных вопросов не последовало. — В шкафу есть отличнейшие образцы наших изделий, и если желаете ознакомиться. — уже не так воодушевленно предложил комендант. — Разумеется, если вас интересует индивидуальная разработка, мы можем обсудить это в моем кабинете. Заключенный в ваше распоряжение передадут. — Не стоит. Коротко ответил тот, кого назвали главным дознавателем. Мне показалось, что говорил он с едва заметным южным акцентом. «Не думаю, что в таких условиях можно изготовить достойнейшие образцы. Уверяю вас, господин главный дознаватель!» Условия, в которых содержится заключённая, позволяют поддерживать её работоспособность на самом высоком уровне. При максимальной загруженности срочными заказами она может создавать до пяти определителей в сутки и уходит на это всего 15-18 часов. В воздухе послышалось отчётливое энергетическое потрескивание. Бьери охнул с тихим присвистом. Почти над самой моей головой пронёсся сгусток магии и врезался в центр потолка, осыпав комнату дождём тёмных искр. На рабочий стол с негромким шлепком приземлился мёртвый паук в облаке догорающей паутины. — А это, надо полагать, элемент декора? — раздался насмешливый голос. — Уникальнейший. — Господин главный дознаватель замешкался комендант. «Бьери, почему в рабочей зоне беспорядок?» «Так это, господин комендант, сами говорите, экономия». Надзиратель развел руками. «Последняя уборщица уволилась два месяца назад. Говорит, даже в сиротском приюте лучше платят «Бьери», прошипел комендант, «нет нужды беспокоить господина главного дознавателя такими мелочами, как условия работы нашего младшего персонала». «Действительно» отозвался визитер. «Господин комендант, прямо сейчас меня гораздо больше интересуют бумаги, описывающие испытания ваших изделий на практике. Будьте добры». В комнате воцарилось напряженное молчание. Я увидела, как дернулся Бьери, но, похоже, главный дознаватель остановил его, потому что к дверям с обреченным вздохом направился сам комендант. «Не извольте беспокоиться, милорд, бумаги будут представлены в лучшем виде», торопливо произнес он, и пару мгновений спустя в коридоре послышались удаляющие шаги. Мы остались втрою.